Основные даты жизни и творчества Сергея Николаевича Дурылина. Примечание. Основные работы Сергея Николаевича Дурылина приведены в кратком списке публикаций и в тексте книги. Конец примечания. В автобиографии 1943 года Дурылин пишет «Каждая работа здесь названная. Это факт моей жизни». Это эпизод из моих, так сказать, трудов и дней. Это страница моей биографии. 1886 год. 27, -е, 14 -е по старому стилю сентября. Родился в Москве, в Плетешковском переулке, в Елохове, в православной семье купца первой гильдии Николая Зиновьевича Дурылина. и Анастасии Васильевны, урожденной Кутановой. 1888 год. 14 марта. Родился младший брат Георгий. 1896 год. Разорение отца и переезд из собственного дома на съемную квартиру в Переведеновском переулке. 1897 год. Поступил в Четвертую мужскую гимназию. 1898 год. Смерть отца. Дурылин начал подрабатывать репетиторством. 1902 год, 27 марта. Первая публикация в газете Московские ведомости Опубликовано стихотворение Памяти Василия Андреевича Жуковского. 1903 год приобщается к революционным идеям. вступает в революционную молодежную организацию, становится атеистом. Начало дружбы с Татьяной Андреевной Буткевич. 1904 год. Бросил гимназию, будучи обуян чистейшим и бестолковейшим народничеством, посчитав, так сказать, стыдным пользоваться привилегиями, которые дает образование. Сотрудничает с издательством «Посредник», Усиленно занимается самообразованием, посещая Румянцевскую библиотеку, Театры Москвы, Третьяковскую галерею. 1904-1907 годы. Подвергается множеству обысков и трижды сидит в тюрьме месяцами за участие в революционных организациях. 1905-1907 годы. Работает в штате издательства «Посредник». 1906 год. Разочаровывается в справедливости революционной борьбы и решает впредь идти только своим путем, исключающим всякое насилие. Совершает летом первую поездку на русский север, Алоницкая губерния, Архангельск, острова Белого моря, Соловки. В издательстве «Посредник» Выходит брошюра «В школьной тюрьме. Исповедь ученика». Переиздана в 1907 году. 1907-1913 годы. Работает секретарем вновь созданного при посреднике журнала «Свободное воспитание». Ведет в нем раздел «Из книги и жизни». Изучает опыт передовых школ и педагогов разных стран, Издает статьи на педагогические темы, а также о русских классиках. Пишет статьи. 1908 год. Приглашен домашним учителем-воспитателем к детям фабриканта Чернышова. Продолжает практику домашнего педагога в разных семьях. Среди его учеников будущий артист Игорь Ильинский. Знакомится с Борисом Пастернаком. Летом совершает вторую поездку на север. Во время своих путешествий записывает фольклор, зарисовывает архитектуру церквей. В журнале «Свободное воспитание» напечатана статья о Гаршине «Художник-праведник», с которой Дурылин исчислял начало своей литературно-научной деятельности. Участник кружка Сердарда начинает посещать лекции в археологическом институте. 1909 год. 20 октября. Проводит день в Ясной Поляне у Льва Толстого. Подробно описывает свое посещение. Испытал обаяние личности Толстого и вынес главный для себя принцип «не суди». В журнале «Весы» опубликована статья «Последнее письмо отца Матвея к Гоголю. Начало работы над творчеством Гоголя». Путешествует с Чернышовыми по Волге и Каме. 1910 год. Считает этот год переломным. Вернулся к вере отцов. Поступил на заочное отделение факультета археографии Московского археологического института. Начинает сотрудничать с издательствами «Путь» и «Мусагет». Участвует в кружке «Эллиса» молодой «Мусагет» и в ритмическом кружке, организованном Андреем Белым при Мусагете. Начинает посещать заседание Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, РФО. Становится членом кружка ищущих христианского просвещения в духе Православной Христовой Церкви, организованного Новоселовым. 1911 год. В антологии, изданной Мусагетом, опубликованы стихи Дурылина, постоянный посетитель общества свободной эстетики и литературно-художественного кружка, возглавляемых Валерием Брюсовым. В Вагнеровском кружке студии Крахта прочитал доклад «Рихард Вагнер и Россия» о Вагнере и будущих путях искусства. где впервые сформулировано его отношение к Китежу как символу церкви невидимой и к учению Добролюбова. Лето, по командировке археологического института, состоялась третья поездка на север с другом Разовиком Северная Двина, Архангельск, Кандалакша, Кемь, Хибины, Мурман, Лапландия, берега Норвегии. написал «Житие Франциска Ассизского о христианском подвижнике XIII века, оказавшем большое влияние на Дурылина. 1912 год. С этого года становится бессменным секретарем РФО и остается им вплоть до закрытия общества в 1918 году. Знакомится с протоиереем Иосифом Фудалем, с Максимилианом Волошиным. Июнь. Едет на озеро Светлояр, чтобы в Китежскую ночь почувствовать святость молитвы у стен Града Невидимого. За Волжье побывал у Раскольников. В Нижнем Новгороде познакомился и несколько дней провел у Андрея Павловича Мельникова, сына Мельникова-Печерского, крупного знатока легенд, сказок и быта заволжских старообрядцев. 1913 год. В мае на Пасху первый раз приезжает в Оптину пустынь. Они с мамой исповедуются у старца Анатолия, Потапова. Крещенский вечер читает на квартире Булгакова только что написанное сказание о невидимом граде Китеже. Здесь познакомился с Флоренским, избран действительным членом Общества изучения Алонинской губернии, издает ряд работ по итогам путешествий на север, участвует в создании альманаха "Лирика" и печатает в нем первые стихи Бориса Пастернака, публикует статью "Лук и цветник" о поэзии Соловьева, с которым завязывается тесная дружба. Декабрь читает на квартире Бердяева и в РФО лекцию. «Лесков. Опыт характеристики личности и религиозного творчества». На лекции знакомится с художником Михаилом Васильевичем Нестеровым. Издательство «Путь» предлагает издать книгу о Лескове для серии «Русские мыслители». Буткевич выходит замуж за Сидорова. 1914 год. В ряде городов читает лекцию «Лик России». «Великая война и русское призвание». В археологическом институте пишет выпускную работу «Иконография Святой Софии» и сдает экзамены. Отправляет первое письмо Розанову, положившее начало их переписке, а затем и дружбе. Май. Едет Сергеев посад на диспут Флоренского. Лето. Четвертая поездка на север с Чернышовым. 11 по старому стилю, 24 ноября, умерла мать. В отчаянии едет в Оптину к старцу Анатолию. 1915 год, январь. Снова в Оптиной просит старца Анатолия принять его в монастырь. Старец благословения не дает. Протоиерей Иосиф Фудель – Завещает Дурылину свой архив Константина Леонтьева и продолжение его работы по изданию собрания сочинений Леонтьева. Читает цикл лекций по истории археологии Кремля и о кремлевских соборах. Лето. Вторая поездка на озеро Светлояр, где написал рассказ «Жалостник». Завершил работу над рассказом, по-видимому, в имении Морозовой Михайловское. Осенью и в декабре совершает две поездки в Оптину, начинает собирать материалы по истории Оптиной пустыни и старчества. 1916 год. Выходит единственная изданная статья по ритму и поэтике. академической Лермонтов – и «Лермонтовская поэтика» сборники «Труды и дни». В большой аудитории Политехнического музея читает лекцию о Гаршине. Ноябрь. Активно участвует в организации мероприятий по случаю 25-летия кончины Константина Леонтьева и читает доклады. В декабре едет в Оптину. Посылает Василию Васильевичу Розанову свою книжку начальник тишины. 1917 год. начало переписки с оптинским старцем Анатолием. лето. поездка на север с братьями Чернышовыми Ильинским, Макринским братом Георгием. сентябрь. в Оптиной с Колей Чернышовым и Сережей Сидоровым. начало дружбы наставничества с Фудалем Опубликован рассказ «Жалостник», единственное изданное при жизни произведение прозы Дурылина. «Лето и осень» живет в Бранцеве в качестве домашнего учителя Георгия Юши Самарина, работает в архиве Мамонтовых над письмами Гоголя. Много общается с Михаилом Васильевичем Нестеровым, активно участвует в церковной жизни, в предсоборных дискуссиях, издает брошюры. Присутствует на Всероссийском поместном соборе Русской Православной Церкви, открывшемся 15 августа 1917 года. Приглашен для участия в разработке типа пастырских училищ взамен семинарий соборный отдел о духовно-учебных заведениях. Для участников собора вводит экскурсии по Кремлю. 1918 год. О том, как проходил собор, записывает в дневнике Алоницкие записки». Там же мысли Дурылина по поводу политических событий этого времени. Печатает статьи в новом церковном журнале «Возрождение». «Март. Перенес тяжелую операцию. Ездит в Сергеев в посад, где общается с Василием Васильевичем Розановым и отцом Павлом Флоренским. Апрель и июнь. Читает курс церковного искусства на богословских курсах. Начало лета и осень. По месяцу живет в Оптиной пустыне. Собирает материал по ее истории. 1919 год. Живет в Сергиевом посаде. Готовит себя к поступлению в монастырь ведет дневник «Троицкие записки». Вместе с Мансуровым ездит хлопотать о сохранении Оптиной пустыни, читает цикл лекций по истории иконописи. Выполняет отдельные работы для комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы сергиевой Лавры, ученым-секретарем которой и хранителем Ризницы был отец Павел Флоренский Дает уроки Миша Алсуфьеву. с родителями которого близко сошелся. Пишет воспоминания об отце Иосифе Фудале. 1920 год. Становится членом Всероссийского союза писателей. 15 марта рукоположен в Сан-Иерея с обетом безбрачия. Служит в храме святителя Николая в Кленниках у протоиерея Алексея Мечева. Познакомился с Ириной Алексеевной Комиссаровой, с семьей Нерсесовых, с художником Фальком. Август был в Оптиной пустыне. Получает благословение отца Алексия Мичева на литературную работу. 1921 год. Помимо служб в церкви ведет занятия с детьми. Читает лекции в Народной духовной академии. Проводит беседы с прихожанами. Весна. Переведен настоятелем в боголюбскую часовню у варварских ворот, но в так называемые «свои дни» продолжает совершать службы в храме святителя Николая в Кленниках. Ездил в Оптину пустынь. 1922 год. 12 июля. Арестован как элемент политически вредный для советской власти. В камере Владимирской тюрьмы где сидели священнослужители, участвовать в совершении службы всем святым в земле российской просиявшим, а также в дополнении ее. Узнает о смерти в июле старца Анатолия. По ходатайствам духовных детей, друзей и политического Красного Креста ссылка в Хиву заменена ссылкой в Челябинский округ. Декабрь. Получив разрешение на сборы в Москве, заезжает к Нестерову, который делает с него графический портрет, этюд к будущей картине. Алексей Мичев на прощание дарит Дурылину Евангелие с дарственной надписью и благословляет комиссарову ехать за ним в ссылку, так как он, житейски беспомощный, погибнет без помощи, а он нужен народу. 1923 год 9 января в челябинск дурылин и комиссарова приехали поездом 15 января приступил к работе в музее местного края который только создавался в качестве ученого археолога и этнографа организовывает раскопки курганов по итогам работы выступает с докладами публикует статьи в местной печати Продолжает работать над Лесковым, Леонтьевым, Врубелем. Начинает писать книгу о Нестерове. Написал первые две тетради своей главной книги в своем углу. Пишет рассказ «Четвертый Волхв». Потрясен известием о смерти 9 июня отца Алексия Мичева. В Челябинск к Дурылину приезжают из Москвы духовные дети. 1924 год. Продолжает раскопки курганов. Создает в музее раздел археологии. Получает одобрение Луначарского. Читает публичную лекцию из истории Пугачевского движения в Челябинском крае. Выступает с сообщениями и докладами перед членами Челябинского общества изучения местного края. Пишет литературные работы. Повесть «Сударь-кот», рассказ «Хивинка». Октябрь. Пришло уведомление о прекращении ссылки. Начало декабря возвращается в Москву. 20 декабря умирает друг Разовик. 1925 год. Июнь. Принят внештатным научным сотрудником в Государственную академию художественных наук «Гахн» по социологическому отделению. Собирает материал для словаря русских художников. Читает доклады по русской литературе, театру, о детской книге по изобразительному искусству, в том числе Нестеров как иллюстратор, Александр Добролюбов к истории раннего символизма. В этом и следующем году работает над архивом Лескова в рукописном отделе Ирли Пушкинского дома. Лето. Едет в Челябинск закончить работы по раскопке курганов. Из-за отсутствия постоянного жилья в Москве чаще живет в Муранове у Тютчевых, куда его пригласили домашним учителем Кириллу Пигареву. Работает в Тютчевском архиве. Ездил в Орел к Леонтьевой, племяннице писателя. Записывал ее воспоминания. Познакомился с Гениевой. Начало их дружбы и переписки. Декабрь. Нестеров делает эскиз к портрету Дурылина. 1926 год. Январь-февраль. Михаил Васильевич Нестеров написал портрет Дурылина «Тяжелые думы». В Гахне читает целый ряд докладов. Начало переписки с поэтом Звягинцевой. Лето. Творчески плодотворно проводит в Коктебеле у Волошина. Среди прочего написал неоконченный поэтический цикл «Старая Москва» и большую статью исследования «Александр Добролюбов». Предположительно, в этом году написал воспоминания об Алексии Мичеве. С сентября по май «Живет в Муранове» написал четыре тетради в своем углу. 1927 год. Начало активной переписки с Максимилианом Волошиным, который посвящает Дурылину стихотворение «Готовность». В Московском музее Льва Толстого читает доклад Лев Толстой и Константин Леонтьев. В Гахне – историческая живопись передвижников, молодой Гоголь в социальном окружении. 26 февраля. На выставке акварелей Волошина в Москве выступает с докладом о его творчестве. 10 июня. Арестован по обвинению в том, что пропагандировал некоторые моменты изучения Розанова, являющиеся, несомненно, контрреволюционными. После четырех месяцев в Бутырской тюрьме отправлен по этапу в ссылку в Томский округ на три года. Ирина Алексеевна и на этот раз едет за Дурылиным в ссылку, и с этих пор уже не оставляет его одного. 1928-1930 годы. Живет под гласным надзором ОГПУ в Томске. Из-за запрета органов лишен возможности устроиться на работу и иметь постоянный заработок. Пишет статьи в местные газеты, журналы, сибирскую энциклопедию, а в стол свои художественные произведения. Главой Москва начинает мемуары в родном углу. Усилиями друзей часть работ опубликована. Ведет активную переписку со многими корреспондентами. Знакомство и начало дружбы с профессором-этнографом и фольклористом Виноградовым. 1929 год. Написал воспоминания о старце Анатолии Оптинском. Обменивается письмами, стихами, книгами с Максимилианом Волошиным, Борисом Пастернаком и другими. Из Москвы приезжают друзья. Привозят нужные для работы книги, а также письма в обход цензуры ГПУ. Часто болеет, но продолжает свои литературные труды. 1930 год. Для сибирских театров делает инсценировку мертвых душ. Сентябрь. Получил уведомление ОГПУ о замене ссылки на поселение сроком на три года. Октябрь. Переезжают с Ириной Алексеевной в город Киржач. Дурылин арестован, но через день выпущен. Гласный надзор ОГПУ над ним не отменен. 1931 год. Написал тридцатилистный труд русские писатели у Гёте Веймаре. Для театра делает инсценировку «Домик в Коломне». Написал пьесу «Пушкин в Арзамасе» и либретто-оперы «Барышня-крестьянка». Продолжает писать свои рассказы. В своем углу мемуары в родном углу. 1932 год. В начале года. Перенес тяжелую болезнь. Был на грани смерти. Печатает статьи в издательстве Политкаторжан. Еженедельно во все годы киржачской ссылки к Дурылину приезжает кто-нибудь из друзей из Москвы и Сибири. 1933 год получает разрешение у ГУПУ на выезд в Москву на два месяца на лечение. Собирает справки и хлопочет о разрешении вернуться на жительство в Москву. 29 июля в Киржаче зарегистрировал гражданский брак. с Ириной Алексеевной Комиссаровой. Декабрь. Все вещи, книги, рукописи, упакованные для переезда в Москву, сгорели в железнодорожном Паггаузе. С декабря живет в Москве. 1934 год. С 21 февраля по 10 марта из-за нервного потрясения от потери архива. Дурылин 18 дней, Лежит в клинике нервных болезней на Девичьем поле. В Москве живет в комнате родственников Ирины Алексеевны, в коммунальной квартире в Тесноте Великой. Начинает вплотную заниматься театроведением. Читает доклады и лекции. Делает инсценировку романа Анна Каренина для Ярославского и Ивановского театров. Издает научные исследования и статьи в сборниках «Звенья». принят в Союз писателей СССР. Членский билет номер 492 подписан Горьким и с этого времени участвует в работе различных комиссий и в лекционном бюро Союза писателей. С этого года и до конца жизни принимает активное участие в научной и просветительской деятельности Всероссийского театрального общества, ВТО. 1935 год. В течение года работает в музее малого театра старшим научным сотрудником. В Лектории МГУ начинает регулярно читать лекции. Посещает выставку Михаила Васильевича Нестерова в музее изобразительных искусств. 1936 год. В получении комнаты в Москве Дурылину отказано, но выделен участок земли в Подмосковном Большеве под постройку дома. Из материалов разрушенного страстного монастыря построен дом. Продолжает печатать статьи, очерки в научных журналах, сборниках. Избран членом Совета Центрального дома работников искусств и все последующие годы читает в цедри лекции и доклады. 1937 год. В Доме ученых Академии наук СССР Ведет семинар по истории театра до 1940 года. Статьями, лекциями, докладами откликается на столетие со дня гибели Пушкина. В Ивановском драматическом театре осуществляет литературную режиссуру спектаклей «Каменный гость» и «Скупой рыцарь». 1938 год. Привлечен к работе в Лермонтовской и Толстовской группах Института мировой литературы имени Алексея Максимовича Горького. ИМЛИ. И в последующие годы выполняет работы по заданию Института и делает доклады на сессиях ИМЛИ. Печатает статьи в журналах «Театр», «Литератур интернациональ», «Советланд» и других в сборниках «Горький театр. Горе от ума». Работает над исследованием «Гамлет на русской сцене». 1939 год. Читает доклады на торжественных заседаниях по случаю 125-летия Лермонтова и выступает на радио. Публикует статьи в сборниках «Мастера театра в образах Шекспира» «Мастера МХАТа», «Семья Садовских», в журнале «Театр» в литературном наследстве и других изданиях. 1940 год. Ведет корректуру книги Михаила Васильевича Нестерова «Давние дни». Участвует в редактировании и комментировании двух томов Академического собрания сочинений Гоголя, Пишет воспоминания в зале консерватории. Участвует в обсуждении спектаклей МХАТа, Воронежского и других театров. Фальк пишет портрет Дурылина. Хлопочет о приеме в союз писателей Перцева и Пигарева. 1941-1947 годы. публикует различные статьи о патриотической теме, В творчестве писателей и книги в сериях Писатели Патриоты Великой Родины Гослит Издат Великие русские люди Молодая гвардия, Массовая библиотека Искусство, а также статьи для стран Европы и Америки по заданию Агентства новостей Информбюро и Вокс Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Во все годы войны. Выступает с лекциями в воинских частях, госпиталях, организовывает концерты для солдат. 1941 год. Работает над воспоминаниями в родном углу. Столетие со дня смерти Лермонтова отмечает докладами и публикациями в сборниках «Жизнь и Михаила Юрьевича Лермонтова, «Маскарад» Лермонтова. 1942 год. В связи со смертью Михаила Васильевича Нестерова произносит надгробное слово, выступает на вечерах памяти художника, издает очерк о нем в издательстве искусства, Собирает материал для статьи «Репин и Нестеров». Пишет записки Раевского. Читает доклады в Московском союзе художников. Печатает статьи в журналах «Октябрь», «Славяне», Пограничник. 1943 год. Участвует в юбилеях Александра Николаевича Островского, Марии Николаевны Ермоловой. В доме актера ВТО читает доклад советские драматурги в работе над русской историко-патриотической пьесой «Традиции, задачи, образы, итоги». Работает над исследованиями по истории русской драматургии XIX 19 века. 1944 год. Присуждена ученая степень доктора филологических наук. В ряде номеров журнала «Смена» публикует цикл статей о литературе «Круг чтения». В «Имли» читает доклад «Героическая тема у Гоголя». Статьями откликается на столетие со дня смерти Крылова. 1945 год. Начинает работать в театральном секторе Института Истории Искусств Академии Наук СССР. Награжден медалью за оборону Москвы. Утвержден членом ученого совета Института Театрального Искусства имени Анатолия Васильевича Луначарского, ГИТИС, и в звании профессора по кафедре Истории Русского Театра. 1946 год. Получает звание профессора Института Истории Искусств. Выполняет плановые работы. Осуществляет научное руководство диссертантами здесь и в ГИТИСе. Участвует в коллективном труде по написанию истории Советского театра. Разрабатывает отдельные темы. 1947 год. Участвует в мероприятиях по случаю 800-летия Москвы. Публикует статьи, читает лекции. Награжден юбилейной медалью. Статьи выходят в сборниках «Крылов», «Советский театр», «Актеры и роли», в «Журнале театр» и других. 1948 год. 120-летний юбилей Толстого и 125-летний юбилей Александра Николаевича Островского отмечают рядом статей и лекций, книг. Печатает статьи в сборниках Александр Николаевич Островский на сцене Малого театра, Иван Михайлович Москвин, Горьковский альманах, в Вестнике Академии наук СССР, ежегодники Института истории искусств в литературном наследстве. 1949 год. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В соавторстве с Алпатовым, Пишет комментарии к пьесам Алексея Николаевича Толстого для полного собрания сочинений. 1950 год. Подготовил тексты пьес Александра Николаевича Островского, написанных совместно с другими авторами, и комментарии к ним для 10 тома полного собрания сочинений. 1951 год. Продолжает активно выступать с лекциями, докладами, статьями в прессе и научных сборниках. 1952 год. Участвует в мероприятиях и изданиях, посвященных памяти Гоголя. 1953 год. Вышла монография Марии Николаевны Ермолова. 1853-1928 годы. Очерк жизни и творчества. Пишет статьи для украинских изданий в различные тематические сборники. 1954 год. За монографию Марии Николаевны Ермолова удостоен премии Президиума Академии наук СССР. В дни памяти Чехова пишет статьи о нем, читает лекции. Публикует статьи в сборниках «Творчество Льва Николаевича Толстого», «Вестник Академии наук СССР», История Москвы Гоголь в школе Римской Корсаков подготовил ряд изданий, вышедших в 1955 году уже после его кончины, 14 декабря Скончался дома в Болшеве. Похоронен в Москве на Даниловском кладбище участок номер 8, Захоронение номер 1028 с 19 января 1970 года Могила Дурылина находится под охраной Всероссийского театрального общества ВТО с 1996 года СТД Российской Федерации в скобках ВТО.